Замок ИФ. Замок ИФ был воздвигнут по приказу Франциска I в 1524 году и служил государственной тюрьмой. Полицейский комиссар, выйдя в переднюю, сделал знак двум жандармам. Один стал по правую сторону Дантеса, другой по левую. Отворилась дверь, которая выходила в здание суда, и арестованного повели по одному из тех длинных и мрачных коридоров, где трепет охватывал даже тех, у кого нет никаких причин трепетать. Как квартира Вильфура примыкала к зданию суда, так здание суда примыкало к тюрьме угрюмому сооружению, на которое с любопытством смотрит всеми своими изияющими отверстиями, возвышающееся перед ним акульская колокольня. Сделав несколько поворотов по коридору, Дантес увидел дверь с решетчатым окошком. Комиссар ударил три раза железным молотком, и Дантесу показалось, что молоток бьет по его сердцу. Дверь отворилась, жандармы слегка подтолкнули арестанта, который все еще стоял в растерянности. Дантес переступил через порог, и дверь шумом захлопнулась за ним. Он дышал уже другим воздухом, спертым и тяжелым. Он был в тюрьме. Его отвели в камеру, довольно опрятную, но с тяжелыми засовами и решетками на окнах. Вид нового жилища не вселил в него особого страха, при том же слова, сказанные помощником королевского прокурора, с таким явным участием раздавались у него в ушах, как обнадеживающие утешения. Было четыре часа пополудни, когда Дантеса привели в камеру. Все это происходило, как мы уже сказали, 28 февраля. Арестант скоро очутился в темноте. Тот же, же слух его обострился вдвое. При малейшем шуме, доносившемся до него, он вскакивал и бросался к двери, думая, что за ним идут, чтобы возвратить ему свободу. Но шум исчезал в другом направлении, и Дантес снова опускался на скамью. Наконец, часов в десять вечера, когда Дантес начинал терять надежду, Послышался новый шум, который на этот раз, несомненно, приближался к его камере. Потом в коридоре раздались шаги и остановились у двери. Ключ повернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая дверь отворилась, впустив в темную камеру ослепительный свет двух факелов. При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и полоши четырех жандармов. Он бросился было вперед, но тут же остановился при виде усиленной охраны. «Вы за мной?» спросил Дантес. «Да», — отвечал один из жандармов. «По приказу помощника королевского прокурора?» «Разумеется». «Хорошо», — сказал Дантес. «Я готов следовать за вами». Уверенность, что за ним пришли от имени Девильфора, Вильфора, рассеяла все опасения бедного юноши. Спокойно и непринужденно он вышел и сам занял место посреди жандармов. У дверей тюрьмы стояла карета, На козлах сидел кучер, рядом с кучером пристав. — Эта карета для меня? — спросил Дантес. — Для вас, — ответил один из жандармов. — Садитесь. Дантес хотел возразить, но дверца отворилась, и его втолкнули в карету. Он не мог, да и не хотел сопротивляться. В одно мгновение он очутился на заднем сиденье между двумя жандармами. Двое других сели напротив, и тяжелый экипаж покатился зловещим грохотом. Узник посмотрел на окна. Они были забраны железной решеткой. Он только переменил тюрьму. Новая тюрьма была на колесах и катилась к неизвестной цели. Сквозь частые прутья, между которыми едва можно было просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его провезли по улице Кессари, а затем по улицам Сен-Лоран и Тарамис спустились к набережной. Немного погодя сквозь решетку окна и сквозь ограду памятника, мимо которого они ехали, он увидел огни портового управления. Карета остановилась, пристав сошел с козел и подошел к Кардагардии. Оттуда вышли из десяток солдат и стали в две шеренги. Ружья их блестели в свете фонарей, горевших на набережной. — Неужели все это ради меня? — подумал Эдмон. Отперев дверцу ключом, пристав молчаливо ответил на этот вопрос, и Дантес увидел между двумя рядами солдат, оставленный для него узкий проход от кареты до набережной. Два жандарма, сидевшие на переднем сиденье, вышли из кареты, первые, за ними вышел он, а за ними и остальные два, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке, которую таможенный служитель удерживал у берега за цепь. Солдаты смотрели на Дантеса с тупым любопытством. Его тотчас же посадили к рулю между четырьмя жандармами, а пристав сел на носу. Сильный толчок отделил лодку от берега. Четыре грибца принялись быстро грести по направлению к пилону. По окрику с лодки цепь, заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так называемом фриуле, то есть вне порта. Первое ощущение арестанта, когда он выехал на свежий воздух, было ощущение радости. Воздух почти свобода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несущий на своих крыльях таинственные запахи ночи и моря. Скоро, однако, он горестно вздохнул. Он плыл мимо резерва, где был так счастлив еще утром за минуту до ареста. Сквозь ярко освещенные окна до него доносились веселые звуки танцев. Дантес сложил руки, поднял глаза к небу и стал молиться. Лодка продолжала свой путь. Она миновала мертвую голову, поравнялась с бухтой Фаро и начала огибать батарею. Дантес ничего не понимал. «Куда же меня везут?» — спросил он одного из жандармов. — Сейчас узнаете. Однако нам запрещено говорить с вами. Дантес был наполовину солдат. Расспрашивать жандармов, которым запрещено отвечать, показалось ему нелепым, и он замолчал. Тогда самые странные мысли закружились в его голове. В утлой лодке нельзя было уехать далеко. Кругом не было ни одного корабля на якоре. Он подумал, что... Его довезут до отдаленного места на набережной, и там объявят, что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать наручники. Все это казалось ему добрым предзнаменованием. При этом разве не сказал ему помощник прокурора, такой добрый и ласковый, что если только он не произнесет рокового имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь на его глазах Вильфор сжег... Опасное письмо — единственную улику, которая имел против него. В молчании ждал он, чем все это кончится, глазом моряка, привыкшим в темноте измерять пространство, стараясь рассмотреть окрестность. Остров Ратонно, на котором горел маяк, остался справа, и лодка, держась близко к берегу, подошла к каталанской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче. Здесь была Мерседес, и ему ежеминутно казалось, что на темном берегу вырисовывается неясный силуэт женщины. Как предчувствие не шепнула Мерседес, что ее возлюбленный в трехстах шагах от нее. Во всех каталанах только в одном окне горел огонь. Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении. Если бы он громко закричал, Голос его долетел бы до ее слуха, Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жандармы, Если бы он начал кричать, как иступленный? Поэтому он не раскрыл рта И проехал мимо, не отрывая глаз от огонька. Между тем лодка подвигалась вперед, Но арестант не думал о лодке. Он думал о Мерседес. Наконец, освещенное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернулся и увидел, что лодка удаляется от берега. Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменили парусами, и лодка шла по ветру. Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жандарма, однако все же он придвинулся к нему и, взяв его за руку, сказал, «Товарищи!» «Именем совести вашей и вашим званием солдата заклинаю, сжальтесь и ответьте мне. Я капитан Дантес, добрый и честный француз, хотя меня и обвиняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе». Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать «теперь уж, кажется, можно сказать», и жандарм повернулся к Дантесу. «Вы уроженец Марселя и моряк, еще спрашиваете, куда мы едем?» «Да, честью клянусь, что не знаю». «Вы не догадываетесь?» «Нет». «Не может быть. Клянусь всем священным в мире. Скажите, ради Бога. А приказ...» «Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через десять минут». Через полчаса или, может быть, через час вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас, как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем? Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из марсельского порта, иначе вы не можете не угадать, куда вас везут. Не могу. Так гляньте вокруг. Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в ста сажениях перед собой черную, отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Иф. Этот причудливый облик. Эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже триста лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти. — Боже мой! — вскричал он. — Замок Иф. Зачем мы туда едем? Жандарм улыбнулся. Но меня же не могут заключить туда, продолжал Дантес. Замок Ив ⁇ государственная тюрьма, предназначенная только для важных политических преступников. Я никакого преступления не совершил. Разве в замке Ив есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь судьи? Насколько я знаю, сказал жандарм, там имеется только комендант, тюремщики, гарнизон, да крепкие стены. «Полно, полно, приятель! Не представляйтесь удивленным! Не то я право подумаю, что вы платите мне насмешкой за мою доброту!» Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сломал ее. «Так вы говорите, что меня везут в замок Иф и там оставят?» «Вероятно, — сказал жандарм, — во всяком случае, не зачем жать мне руку так крепко. Без всякого следствия? Без всяких формальностей?» «Все формальности выполнены, следствие закончено». И, невзирая на обещания господина Девильфор, я не знаю, что вам обещал господин Девильфор, сказал жандарм. Знаю, только что мы едем в замок Ив. Э-э, да что вы делаете? Ко мне, товарищи, держите! Движением быстрым, как молния, и все же не ускользнувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел броситься в море. Но четыре сильные руки схватили его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от днища. Он упал в лодку, рыча от ярости. э, -э брат, — сказал жандарм, упираясь ему коленом в грудь, — так-то ты держишь честное слава моряка. Вот и полагайся на тихонь. Ну теперь, любезный, только шевельнись, я влеплю тебе пулю в лоб. Я слушался первого пункта приказа. «Но не беспокойся, второй будет выполнен в точности». И он действительно приставил дуло своего ружья к виску Дантеса. В первое мгновение Дантес хотел сделать роковое движение и покончить с нежданным бедствием, которое обрушилось на него и схватило в свои сребиные когти. Но... Именно потому, что это бедствие было столь неожиданным, Дантес подумал, что оно не может быть продолжительным. Потом он вспомнил обещание Вильфора. К тому же, надо признаться, смерть на дне лодки от руки жандарма показалась ему гадкой и жалкой. Он опустился на доски и в бессильном бешенстве впился зубами в свою руку. Лодка покачнулась от сильного толчка. Один из грибцов прыгнул на утес, о который легкая суденышка ударила с носом. Заскрипела веревка, разматываясь вокруг ворота, и Дантес понял, что они причаливают. Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, заставили его подняться, сойти на берег и потащили его к ступенькам, которые вели к крепостным воротам. Сзади шел пристав, вооруженный ружьем с примкнутым штыком. Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном сопротивлении. Его медлительность происходила не от противодействия, а от апатии. У него кружилась голова, и он шатался, как пьяный. Он опять увидел два ряда солдат, выстроившихся на крутом откосе. Почувствовал, что ступеньки принуждают его поднимать ноги, заметил, что вошел в ворота и что эти ворота закрылись за ним, но все это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучений для заключенных, которые смотрят на его простор и с ужасом сознают, что бессильны преодолеть его. Во время минутной остановки Дантес немного пришел в себя и огляделся. Он стоял на четырехугольном дворе между четырьмя высокими стенами, слышался размеренный шаг часовых, и всякий раз, когда они проходили мимо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали. Они простояли минут десять, зная, что Дантес уже не убежать, жандармы выпустили его, видимо, ждали приказаний. Наконец раздался чей-то голос. — Где арестант? — Здесь, — отвечали жандармы. — Пусть идет за мной, я проведу его в камеру. — Ступайте, — сказали жандармы, подталкивая Дантеса. Он пошел за проводником, который действительно привел его в полуподземную камеру. Из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы, поставленные на табурет плошка. Фитиль, который плавал в каком-то вонючем жире, осветил лоснящиеся стены этого страшного жилища и проводника. Это был человек, плохо одетый, с грубым лицом, по всей вероятности, из низших служителей тюрьмы. «Вот вам камера на нынешнюю ночь», — сказал он. «Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Завтра, когда он встанет и прочтет распоряжение, присланные на ваш счет, может быть, он назначит вам другую». А пока вот вам хлеб, тут в этой кружке вода, там в углу солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спокойной ночи. И прежде чем Дантес успел ответить ему, прежде чем он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он взглянул, где стоит кружка с водой, прежде чем он повернулся к углу, где лежала солома, его будущая постель, тюремщик взял плошку, и, закрыв дверь, лишил арестанта и того тусклого света, который показал ему, словно при вспышке зорницы, мокрые стены его тюрьмы. Он остался один, среди тишины и мрака, немой, угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод, которых он чувствовал на своем пылающем челе. Когда первые лучи солнца едва осветили этот вертеп, тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта здесь. Дантес стоял на том же месте. казалось, железная рука пригвоздила его там, где он остановился накануне. только глаза его опухли от невыплаканных слез. он не шевелился и смотрел в землю. он провел всю ночь стоя и ни на минуту не забылся сном. Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но Дантес, казалось, его не видел. Он тронул его за плечо, Дантес вздрогнул и покачал головой. «Вы не спали?» — спросил тюремщик. «Не знаю», — отвечал Дантес. Тюремщик посмотрел на него с удивлением. «Вы не голодны?» — продолжал он. «Не знаю», — повторил Дантес. «Вам ничего не нужно. Я хочу видеть коменданта». Тюремщик пожал плечами и вышел. Дантес проводил его взглядом, протянул руки к полуотворенной двери, но дверь захлопнулась. Тогда громкое рыдание вырвалось из его груди. Накопившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился на колени, прижал голову к полу и долго молился, припоминая в уме всю свою жизнь. И спрашивая себя, какое преступление совершил он в своей столь еще юной жизни, чтобы заслужить такую жестокую кару. Так прошел день. Дантес едва проглотил несколько крошек хлеба и выпил несколько глотков воды. Он то сидел, погруженный в думы, то кружил вдоль стен, как дикий зверь в железной клетке. Одна мысль с особой силой приводила его в неистовство. Во время переезда Когда он, не зная, куда его везут, сидел так спокойно и беспечно, он мог бы десять раз броситься в воду и мастерски, умея плавать, умея нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыться под водой, обмануть охрану, добраться до берега, бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте, дождаться генуэзского или каталонского корабля, перебраться в Италию или Испанию и оттуда написать «Мерседес», чтобы она приехала к нему. О своем пропитании он не беспокоился. В какую бы страну ни бросила его судьба, хорошие моряки везде редкость. Он говорил по-итальянски, как тасканец, по-испански, как истый сын Кастильи. Он жил бы свободным и счастливым, с Мерседес, с отцом, потому что выписал бы и отца, а вместо этого он арестант, запертый в замке и в этой тюрьме, откуда нет возврата и не знает, что стало с отцом, что стало с Мерседес. И все это, из-за того, что он поверил слову Вильфора, было отчего сойти с ума. И Дантес в бешенстве катался по свежей соломе, которую принес тюремщик. На другой день, в тот же час, явился тюремщик. Ну что, спросил он, поумнели немного? Дантес не отвечал. «Да брось, унывать! Скажите, чего бы вам хотелось? Ну, говорите!» «Я хочу видеть коменданта!» «Я уже сказал, что это невозможно!» — отвечал тюремщик с досадой. «Почему невозможно?» «Потому что тюремным уставам арестантам запрещено к нему обращаться!» «А что же здесь позволено?» — спросил Дантес. «Пища получше за деньги, прогулка, иногда книги. Книг мне не нужно. Гулять я не хочу, а пищей я доволен!» «Я хочу только одного — видеть коменданта. Если вы будете приставать ко мне с этим, я перестану носить вам еду». «Ну что ж», — отвечал Дантес, — «если ты перестанешь носить мне еду, я умру с голоду. Вот и все». Выражение, с которым Дантес произнес эти слова, показало тюремщику, что его узник был бы рад умереть. А так как всякий арестант приносит тюремщику круглым числом десяток судохода в день, то тюремщик Дантеса тотчас высчитал убыток, могущий произойти от его смерти, и сказал уже более ласково, послушайте, то, о чем вы просите, невозможно. Стал бы тебя не просить и больше. Не было примера, чтобы комендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру. «Поэтому ведите себя смирно, вам разрешат гулять, а на прогулке, может, статься, вы как-нибудь встретите коменданта, тогда и обратитесь к нему, и если ему угодно будет отвечать вам, то это ж его дело». «А сколько мне придется ждать этой встречи?» «Кто знает, — сказал тюремщик, — месяц, три месяца, полгода, может быть, год. Это слишком долго, — прервал Дантес, — я хочу видеть его сейчас же». Не упорствуйте в своем невыполнимом желании, или через две недели вы сойдете с ума. Ты думаешь? сказал Дантес. Да, сойдете с ума. Сумасшествие всегда так начинается. У нас уже есть такой случай. Здесь до вас жил Абат, который беспрестанно предлагал коменданту миллион за свое освобождение, и на этом сошел с ума. А давно он здесь не живет? Два года. Его выпустили на свободу? Нет, посадили в карцер. Послушай, сказал Дантес, я не аббат и не сумасшедший. Может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожалению, я в полном рассудке. Я предложу тебе другое. Что же, я не стану предлагать тебе миллиона, потому что у меня его нет. Но предложу тебе сто эй Если ты согласишься, когда поедешь в Марсель заглянуть в Каталаны и передать письмо девушке, которую зовут Мерседес, даже не письмо, а только две строчки. Если я передам эти две строчки и меня поймают, я потеряю место, на котором получаю тысячу ливров в год, не считая дохода из стола. «Вы видите, я был бы дураком, если б вздумал рисковать тысячи ливров, чтобы получить триста...» «Хорошо», — сказал Антес. «Так слушай и запомни хорошенько. Если ты не отнесешь записки, Мерседес, или, по крайней мере, не дашь ей знать, что я здесь, то когда-нибудь я подкараулю тебя за дверью, и когда ты войдешь, размозжу тебе голову табуретом». «А, угрозы!» — закричал тюремщик, отступая на шаг и приготовляясь к защите. — Положительно, у вас голова не в порядке. — Абат начал, как вы, и через три дня вы будете буйствовать, как он. Хорошо, что в замке Киев есть карцеры. Дантес поднял табурет и повертел им над головой. — Ладно, ладно, — сказал тюремщик, — если уж вы непременно хотите, я уведомлю коменданта. Давно бы так... Отвечал Дантес, ставя табурет на пол и, садясь на него с опущенной головой и блуждающим взглядом, словно он действительно начинал сходить с ума. Тюремщик вышел и через несколько минут вернулся с четырьмя солдатами и капралом. «По приказу коменданта, — сказал он, — переведите арестанта этажом ниже». «В темную, значит, — сказал капрал. — В темную. Сумасшедших надо сажать с сумасшедшими». Четверо солдат схватили Дантеса, который впал в какое-то забытье и последовал за ними без всякого сопротивления. Они спустились вниз на пятнадцать ступеней, отворилась дверь темной камеры, в которую он вошел, бурмача. Он прав, сумасшедших надо сажать сумасшедшими. Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув руки, пока не дошел до стены. Тогда он сел в угол и долго не двигался с места. Между тем, как глаза его, привыкнув мало-помалу к темноте, начали различать предметы. Тюремщик не ошибся. Дантес был на волосок от безумия.